Альберт Мальвуазен поклонился и вышел, но прежде чем распорядиться, приготовить зал для суда, он отправился искать Бриана де Богельбера, чтобы сообщить ему о вероятном исходе дела. Он застал Бриана в бешенстве от отпора, который он снова только что получил от прекрасной еврейки. «Какое безрассудство!» — воскликнул он. «Какая неблагодарность! Отвергать человека, который среди потоков крови и пламени... Рисковал собственной жизнью ради ее спасения. «Клянусь Богом, Мальвозен, пока я искал ее, вокруг меня валились и трещали горящие потолки и перекладины. Я служил мишенью для сотен стрел. Они стучали о мой панцирь, точно град об оконной ставни. Но не заботясь о себе, я прикрывал ее моим щитом. Все это претерпел я ради нее. А теперь эта своенравная девушка меня же упрекает. Зачем я ей не дал там погибнуть? И не только не выказывает никакой признательности» но не дает ни малейшей надежды на взаимность. Словно бес, наградивший ее племя упорством, собрал все свои силы и вселился в нее одну. «А, по-моему, вы оба одержимы дьяволом», — сказал прецептор. «Сколько раз я вам советовал соблюдать осторожность, если не в Не я ли вам повторял, что на свете многое множество христианских девиц?» которые сочтут грехом для себя отказать такому храброму рыцарю в своей привязанности. — Так нет же. Вам непременно понадобилось обратить свою привязанность на эту упрямую, своенравную еврейку. Я начинаю думать, что старый Лукабо-Мануар прав в своем предположении, что она вас околдовала. Лукаба Лукабо-Мануар? — воскликнул Багильбер сукоризный. — Так-то ты соблюдаешь предосторожности, Мульвазен. — «Как же ты мог допустить, чтобы этот выживший из ума сумасброд узнал о присутствии Ревекки в прецептории?» «А что же мне было делать?» — сказал прецептор. «Я не пренебрегал ни одной мелочью, чтобы сохранить дело в тайне, но кто-то пронюхал и донес. А кто донес? Сам черт или кто другой? Про то известно только черту. Но я как умел постарался выградить тебя. Ты не пострадаешь, лишь бы ты отрекся от Ревекки. Тебя жалеют...» Считают тебя жертвой волхования, а она — колдунья и должна понести за это кару. «Ну — Но нет, клянусь богом, я этого не допущу, — сказал Богельбер. — А я клянусь богом, что так должно быть и так будет, — сказал Мальвуазен. — Не ты. Никто другой не в силах ее спасти. Лукабамонуар заранее решил, что казнь еврейки послужит очистительной жертвой за все любовные грехи рыцарей храма, А тебе известно, какова его власть, он, конечно же, воспользуется ею для осуществления столь премудрого и благочестивого наверения. — Наши потомки никогда не поверят, чтобы могло существовать такое бессмысленное изуверство, — воскликнул Багельбер в волнении, расхаживая взад и вперед по комнате. — Ну, чему они поверят или не поверят, я не знаю, — спокойно сказал Мульвозен. — Но я отлично знаю, что в наше время и духовенство и миряне, по крайней мере девяносто девять человек на каждую сотню, провозгласят аминь на в нашего гроссмейстера. «Знаешь, что я придумал?» — сказал Богильбер. «Ты ведь мне друг, Альберт. Помоги мне. Устрой так, чтобы она могла убежать, а я увезу ее куда-нибудь подальше, в безопасное и потаенное место». «Не могу, если бы и хотел» возразил прецептор. Весь дом полон прислужниками гроссмейстера или его приверженцами. Притом откровенно говоря, я не хотел бы впутываться в эту историю, даже имея надежду выйти сухим из воды. Я уже довольно рисковал для тебя, и мне вовсе нет охоты заслужить понижение в должности или даже потерять место прецептора из-за прекрасных глаз какой-то еврейки. «Послушайся моего совета, брось эту погоню за дикими гусями и направь своего сокола на какую-нибудь другую дичь. Подумай, бой Гильбер, твое теперешнее положение, твое будущее, все зависит от того места, которое ты занимаешь в Ордене. Если ты заупрямишься и не откажешься от своей страсти к этой Ревекке, помни, что ты тем самым дашь право Бумануару исключить тебя из Ордена». Бамунар, конечно же, не упустит такого случая. Он ревниво охраняет верховный жезл в своей старческой руке и очень хорошо знает, что ты стремишься получить этот жезл. Он тебя погубит непременно, особенно если ты ему доставишь такой прекрасный предлог, как заступничество за еврейскую колдунью. Лучше уступи ему на этот раз, потому что помешать ты все равно не можешь. Вот когда его жезл перейдет в твои собственные твердые руки, тогда можешь сколько угодно ласкать иудейских девиц или сжигать их на костре, как тебе заблагорассудится. — Мальвозен, — сказал Бойгильбер, — какой же ты хладнокровный друг, — подсказал прецептор, поспешно прерывая его фразу из опасения, чтобы Бойгильбер не сказал чего-нибудь похуже. — Да, я хладнокровный друг, — а потому и могу подать тебе разумный совет. Еще раз повторяю, что спасти Ревекку невозможно. Еще раз говорю тебе, что ты и себя погубишь вместе с ней. Иди лучше покайся гроссмейстеру. Иди, иди, припади к его ногам и скажи ему... Только не к ногам. Нет, я просто пойду к старому ханже и выскажу... Ну, хорошо. — продолжал Мальвазен спокойно. — Объяви ему, что ты страстно любишь эту пленную еврейку. Чем больше ты будешь распространяться своей пламенной страсти, тем скорее он поспешит положить ей конец, казнив твою прелестную чародейку. «Между тем, сознавшись в нарушении обетов, не жди уж никакой пощады со стороны братьев. Тогда тебе придется применять то могущество и высокое положение, на которое ты надеешься в будущем, на судьбу наемного воина, участвующего в мелких столкновениях между Фландрией и Бургундией». «Да». «Ты говоришь правду, Мальвозен», — сказал Бриан де Богильбер после минутного размышления. Я не дам старому изуверу такого сильного оружия против себя. Ревека не заслужила того, чтобы из-за нее я жертвовал своей честью и будущим. Я отрекусь от нее. Да, да, я предоставлю ее на волю судьбы, если только не ставь никаких условий, раз ты уже принял такое разумное решение, — сказал Мульвазен. Что такое женщина, как не игрушка, забавляющая нас в часы досуга? Настоящая цель жизни — удовлетворение и чистолюбие? Пускай погибают сотни таких хрупких существ, как эта еврейка, лишь бы ты смело двигался вперед по пути к славе и почестям. Ну, а теперь я покину тебя. Не следует, чтобы нас видели за дружеской беседой. Пойду распорядиться, чтобы приготовили зал к предстоящему Судилищу.